Глава 27. Проблема 2000 года. Продолжая тему идеального тайминга, вскоре со мной связался компьютерный специалист, представившийся Джеймсом. Не требуется ли вам техническая помощь в связи с приближением двухтысячного года? Ваши компьютеры к нему готовы? Не знаю, «А что, есть повод для беспокойства?» Со мной часто связывались незнакомые люди. Без сомнения, за это надо благодарить Джека Швагера и его магов рынка. Позже Перри Кауфман признался мне, что проблема 2000 года — это отчасти его вина. Я ведь сначала работал в НАСА, а потом занимался разработкой компиляторов. Если ты вдруг не помнишь, проблема была в формате, в котором хранились данные дат. Например, 15 февраля 1960 года записывалось как 600215. Мы решили отбросить 19 по двум весомым причинам. Во-первых, нам не хватало компьютерной памяти. Когда в твоем распоряжении всего лишь 4К памяти, это 4000 машинных слов или 8000 байт. Две лишние цифры – это огромный расход данных. Сейчас-то объёмы памяти исчисляются терабайтами. Сомневаюсь, что современные пользователи могут представить, каково это – работать на 4К компьютере. Сейчас даже тостеры умнее на целый порядок. А вторая причина — в 1960 году 2000-й казался нам очень-очень далеким будущим. Мы были молоды, и нас совершенно не заботило то, что случится через 40 лет. Мы подумали, будем беспокоиться об этом, когда придет время. Или нет? Как видишь, в итоге эту проблему решили, так что беспокоиться действительно не было смысла. Потребовался всего лишь небольшой фикс софта. Парень, который связался со мной насчет проблемы 2000 года, Джеймс, оказался весьма одаренным технарём. Он вместе со своим братом торговал по системе пробоя волатильности. Джеймс был молчалив, И практичен. Из него вышел прекрасный ассистент. Мой теперь уже бывший муж съехал из дома. Джеймс поселился в комнате для гостей. Резиденция Рашке продолжала поддерживать свою репутацию дома и место сбора для трейдеров из всех слоев общества. Появление помощника стало для меня самым настоящим благословением мы с Джеймсом придерживались строгого распорядка. Подъем в 5.30 утра, тренажерный зал, потом завтрак с яичницей. В 7.30 утра по восточному времени мы уже были готовы к торговле. Если Эрика была у папы, вечером я отправлялась на конную прогулку. Потом готовила на ужин рыбу с бататом и возвращалась обратно в офис, чтобы поработать до 11.00. Так выглядел мой идеальный образ жизни после развода. На Рождество мы с дочкой подарили Джеймсу попугая. Честно говоря, не уверена, кто его больше хотел. Джеймс или Эрика. Это была великолепная красно-зеленая санка Макао по имени Сара. Она стала прекрасным дополнением для нашего небольшого тропического рая. Правда, Сара оказалась весьма шумной птицей. Она знала около 200 слов и не стеснялась их использовать. Обычно Сара сидела в семифутовой, около 213 сантиметров, белой клетке, стоявшей между бассейном и офисом. Я пристроила к офису огромный сетчатый навес, накрывавший бассейн так, что получилось что-то вроде огромной комнаты на свежем воздухе. Во Флориде это было распространенной практикой. Таким образом люди защищались от птицы-символа штата — комара. Наличие сетчатого навеса позволяло нам не бояться мелких кровососов и держать двери офиса открытыми нараспашку, наслаждаясь порывами свежего ветра. Правда, была одна сложность — Аксель. Наш престарелый далматинец испытывал проблемы с мочевым пузырем, так что мы больше не разрешали заходить ему в офис. Когда он пытался войти, я кричала «Аксель, на улицу!». Вскоре так начала делать и Сара, взяв на себя роль вышибалы. Стоило ей заметить приближение Акселя, она сразу начинала орать на весь район. Аксель на улицу! Аксель на улицу! К добру или к худу, но скоро ее словарный запас пополнился еще несколькими фразами, которые мы использовали во время работы. У меня был померанский шпиц по кличке Наздоги. В обед мы любили играть с ней в апорт. Удивительно, но ей это никогда не надоедало. Во время наших игр. Сара кричала «Принеси! Принеси!». Но самой любимой фразой Сары было трейд Alert, трейд Alert". Она подхватила ее от наших компьютеров, уведомлявших о появлении торгового сигнала. Сара здорово нас развлекала, но я все же рада, что Джеймс забрал ее, когда съехал. Она сильно отвлекала, да еще и вся эта шелуха от подсолнечных семечек, хрустящая под ногами. После ее ухода в моем офисе снова воцарился дзен. Я продолжала пользоваться услугами клиринговой фирмы sakura Делшер». Вот уже три года мои ордера принимала сотрудница по имени Виктория. Я не очень люблю болтать по телефону, так что мы с ней практически не разговаривали, пока я однажды не обмолвилась, что у меня есть лошади. Виктория была в таком восторге, что мне пришлось пригласить ее в гости. Она оказалась одним из самых уморительных людей, что я встречала. Я предложила ей открыть вместе небольшой платный чат-рум. Прибыль с него покрыла бы расходы на услуги Лауры и Джеймса. Прокоразводный процесс еще не закончился, так что мои счета были по-прежнему заморожены. Я диктовала, Виктория печатала. Мы настолько увлеклись этим делом, что прозанимались им несколько лет. Виктория была настоящим профессионалом. До переезда в Чикаго и работы в Сакура на Лео Меламеда она состояла в штате швейцарской трейдинговой пробфирмы. Мое главное воспоминание за два года нашей совместной работы — смех. Я без конца смеялась над шутками, которые она отправляла в наш чат-рум. Несмотря на то, что мои счета были заморожены, у меня все же была возможность заниматься трейдингом. Один друг открыл для меня торговый счет. Мы снова вернулись в дело. У цены на Овес в те времена было одно интересное свойство. Каждые несколько лет она падала ниже 120. Когда это случалось, я открывала крупную сделку на покупку, потому что со временем цена неизменно поднималась обратно наверх. В тот конкретный год мне нужно было перенести свою позицию на следующую фьючерсную серию, потому что у фьючерсов на ближайший месяц приближался первый день уведомления. Этот день когда продавцы могут заявить о том, что собираются поставить физический товар тем, кто купил фьючерсный контракт. Я тянула с переносом позиции до последней минуты. А потом повернулась к Виктории, взглянула на нее поверх очков и сказала «Мы примем поставку овса». Виктория подпрыгнула, как ошпаренная. Она резко повернулась в кресле и спросила, что? О чем ты говоришь? Я дергала ногой, не моргая. Мое колено подскакивало, как заведенное. Это означало, что я нахожусь в режиме планирования. Я серьезно, мы примем поставку овса. У Виктории упала челюсть. То, что я предлагала, было самым настоящим гребаным безумием. Не теряя самообладание, я повернулась в сторону патио. «И хранить его мы будем здесь!» Мой палец пронзил воздух, словно рапира, указывая на бассейн. Объем бассейна — около 30 тысяч галлонов, примерно 113 кубометров. Думаю, я смогу найти работника, который осушит его к понедельнику. Завезем мешки с овсом на грузовике и скинем их в бассейн. Такого количества корма лошадям должно хватить на целый год. Виктория посмотрела на меня, потом на бассейн, потом снова на меня. Было видно, что она изо всех сил пытается понять, не сошла ли я с ума. Нужно отдать ей должное. С ума я действительно сошла. Правда, это случилось задолго до этого. «Ты хочешь, чтобы я позвонила на биржу, или что?» Я никогда раньше не принимала поставок. Не выдержав, я хрюкнула от смеха, а потом безудержно захоталась. «Городские девчонки! Какие же вы доверчивые!» Схватившись за сердце, Виктория с облегчением выдохнула. Ты напугала меня до усрачки. Я думала, ты это серьезно. Ты мерзавка. Мы хохотали до слез. Конечно, я перенесла позицию на следующий месяц. История со сделкой по Овсу стала шуткой для посвященных. Мы ухватили чертовски хорошее восходящее движение, а Бассейн остался нетронут. Вот некоторые из самых забавных фраз которые Виктория использовала в чат-руме. Система обоснования таймфреймом. Бывает, что трейдер открывает сделку, но ему не нравится, как она выглядит. Тогда он начинает листать разные таймфреймы, чтобы найти тот, на котором сделка смотрелась бы выгодно. Если вы прибегаете к системе обоснования таймфреймом, это верный признак плохой сделки. Сделка мини-юбка. Как-то раз Виктория пыталась объяснить нашему новому клиенту, что небольшие бычьи флаги, формирующие на концах свингов, нужно торговать только в скальперской манере и никак иначе. И прибыли по ним нужно фиксировать быстро. Ее цитата. Это как торговать в мини-юбке и без трусов. Нужно быстро войти, быстро выйти и никому при этом не спалиться. Сделка — пчелиная задница. Это когда цена ходит вверх-вниз в узком диапазоне, наматываясь, как проволока на катушку. Свечи, идущие одна за другой, напоминают полосы на брюшке пчелы. Войдешь не в ту сторону, окажешься ужаленным. Прямо перед переездом во Флориду я спасла красивого чистокровного коня, купив его с аукциона. Владелец конюшни позвонил мне в час ночи. Он знал, что я единственный человек, который ответит на его звонок, а уж тем более купит лошадь. Была середина февраля. Землю покрывал толстый слой снега. Но мне все же удалось уговорить мужа съездить забрать лошадь, которую утром собирались отправить на бойню. 500 долларов. Продано. Это был еще один конь, отбракованный и Он был цвета кофе, так что я назвала его Баки в честь Starbucks. И было указано, что Баки мерин. Так что я была уверена, что он кастрирован. В действительности же дела обстояли несколько иначе. Я перевезла Баки во Флориду вместе с другими лошадьми. К тому времени их у меня стало уже несколько. Я не догадывалась, что репродуктивная система Баки работает исправно. Всему виной не опустившийся Кахонос. И выяснить это мне пришлось на собственном горьком опыте. Однажды один эксклюзивный клуб из Южной Флориды пригласил меня на охоту на лес. Если вы сомневаетесь, что в Южной Флориде есть охота на лис, ваши сомнения совершенно оправданы. Этой охоте на лис было далеко до той, которая проводилась в Пенсильвании и Нью-Джерси. Тем не менее, все участники были при полном параде. Охота проводилась на заросшей равнине, где были расставлены временные барьеры. Предводитель Гончих не смог приехать, так что охоту вела его дочь. Когда мы достигли дальнего конца курса, Баки легко перемахнул через барьер, а потом, не обращая внимания на мои протесты, вдруг вскарабкался на лошадь дочери предводителя Гончих. Дочь при этом была на лошади, а я на Баке. Не самое приятное зрелище. Я оказалась унижена на глазах у всех, и мне немедленно приказали спешиться. Домой мне пришлось добираться, пешком по жаре. Еще одна позорная прогулка. После этого я записала баки на серьезную операцию. Хирурги уложили его на бок и начали искать загадочные опустившиеся кахонность, причину зашкаливающего тестостерона. Они так и не смогли найти то, что искали, и вернули мне баки обратно, нетронутого, если не считать огромного шва, за которым теперь требовался уход. Мне приходилось несколько раз в сутки колоть ему антибиотики. Я хранила лекарства в небольшом холодильнике, который стоял в моем офисе у двери, ведущей конюшне. Сверху валялась куча шприцов с длинными иглами. Однажды началась ужасная жара, такая сильная, что кондиционер не справлялся. В моем офисе одновременно работало 28 мониторов, 12 компьютеров, несколько принтеров и роутеров. И мы с Викторией. Двери офиса были открыты на распашку. Но это не помогало. Духота была невыносимой. Но мы все равно продолжали торговать и общаться в чат-руме, как ни в чем не бывало. Правда, при этом мы сняли лифчики и хихикая кинули их в центр комнаты. У меня на участке работало несколько человек. Мы с Викторией дали им шутливые прозвища «Подковщик», «Кормилец», «Синокос». Да, мы были не очень-то оригинальны. Неожиданно кормилец зашел к нам в офис, чтобы спросить: не пора ли заказывать корм для лошадей. У него была дурная привычка входить без стука. Это был невысокий парень в ковбойской шляпе, в сапогах и с огромной бляхой на ремне, водивший пикап Ford F350. Мы с Викторией переглянулись. Посмотрели на лифчики на полу, потом на шприцы, лежавшие на холодильнике, а потом на мониторы, где мелькали цены, на облигации и кукурузу, и продолжили работать, как ни в чем не бывало. Подобные моменты вкрасили самый темный период моей жизни. Это были мои худшие годы, но они же были самыми веселыми. Как же здорово, что трейдеры обладают ненормальным чувством юмора. Вскоре после этого я пожертвовала Баке приюту для несовершеннолетних преступников, организованным местными шерифами. Но он, конечно, не сразу, а после того, как он попытался залезть на пони моей дочери.